Заица невнятно бормотала какие-то угрозы. Ты даже не оправдываешься, наконец, спросила она. Позволь объяснить тебе всё. Она остановилась, выжидая, и это означало, что он может говорить. Ты можешь обвинить меня в чём угодно, начал он. Но этим ты не остановишь персов. Так как виной всему не мои предвидения, а намерения Кира и его вояйное могущество. Не в моей власти решать, нападать персам на Вавилон или нет. Это решать Киру. Я знаю, только что победить персов не сможет никто. Слава его армии и о силе ее оружия распространилось по всему старому свету. Его начинает бояться и новый свет, собирающий силы для будущей схватки. Греки и римляне уже сейчас помышляют о войне с персами. Вавилон совершил непоправимую ошибку, не предприняв в своё время подобных приготовлений, и поэтому не исключено, что персы победят Вавилон. Но не столько царь к тому виной, сколько сколько царица слушала его в страшном волнении, потому что Даниил впервые говорил с ней так. Сколько жрицы Эсагилы Да и вся гила, которая уверила его величество Влтасара в том, что боги живут исключительно в утехах, в наслаждении, и что ему, сыну богов, уготована такая же жизнь, и вот царь предаётся разгулу и любовным оргиям, вместо того, чтобы править и решать государственные дела на благо державы. Эсагила умышленно толкает Влтасара к гибели она учит его творить зло и этим восстанавливает против него население. Иесагиль рассчитывает на то, что взбунтовавшийся против царя народ поможет ей осуществить заветную мечту свергнуть Волтосара и снова прийти к власти. Убийство Волтосара царицы было бы только на руку Иесагиль. На трон взойдёшь не ты, а тот, кто будет угоден жрецам. Вершить делами снова станут жрицы, а народ, который ты хочешь спасти, окажется во власти кровопийц, и они будут тянуть из него соки, навалив бремя несчисленных поборов. Как знать? Возможно, даже персы будут не столь жестоки к халдейскому люду, как жрицы, которых нельзя считать истинными служителями богов. Может быть, ты напрасно клевещешь на них пророк? Сейчас я докажу тебе царице, насколько подлы их действия. Тебе известно, что при попустительстве его величества царя Валтасара евреи десятками мрут на канале Хебар и в Вавилонском еврейском квартале около канала Пикиду. Но царь дершит волю исагилы. Она подогревает в сердце царя ненависть к евреям, а сама покровительствует некоторым из них и принимает дары для своих святилищ. Помогает им в прибыльных сделках и устраивает их на выгодные должности. Волтосар ненавидит евреев, и они платят ему подобной же ненавистью. Всё это слишком ужасно, Даниил. Царица взволнованно схватилась за ручку двери. "Точно так же", продолжал Даниил. «По наущению жрецов, его величество собирается выслать из страны всех чужеземцев, видя в них угрозу в государство». Тогда Ксамая с Агилы вошла в сговор с аназемцами против Волтасара. Царица от неожиданности едва нашла спросить, «С Египтом? С персами, ваше величество?» Царица выпустила ручку двери, и рука ее бессильно упала, не сразу она пришла в себя. «Серва». Не обмануешь ли ты меня, Даниил? прошептала она не в силах поверить услышанному. Нет, Ваше Величество. Что же вызывает сомнение в моей преданности? Их взгляды встретились. Глубокие глаза царицы, оттенённые длинными ресницами и шелковистыми дугами чёрных бровей, встретились с ясными, как пронизанные солнечными лучами толщи воды, глазами пророка. На самом деле у царицы не было оснований не верить им. Напротив, с каждой новой встречей она всё больше убеждалась, что он один не лжёткий. Тем не менее, еёю владели тревожные мысли. Она хотела быть мудрой повелительницей и стоять бок о бок с своим державным супругом. Персидская угроза посеяла в ней первые сомнения. Она сознала слабые стороны Валтасара, Я видел единственный выход в отстранении его от власти. Однако вняв совету пророка, царица отказалась от этого намерения. У неё возник новый план разоблачить предательство Исагилы и сагивы и её интриги с персами. Словно угадав её мысли, Денис сказал: "Разумеется, ваше величество. О тайных сделках жрецов с персами до поры до времени не следует никому говорить". Но я как раз предполагала Предупреди царя, ведь речь идет об измене. Царь и сам узнает об этом. Уверяю тебя, царица. Я боюсь, что будет поздно. Сейчас начнется совещание. Я вся дрожу. Голова у меня раскалывается. Мне трудно выносить даже воздух в святилище. Вернемся во дворец. Мне надо поговорить с царем. Кто знает, какие еще козни за мысль лежится и против него. Ваше Величество, ни одна душа, Даже царь не должен знать об этом. Слишком рано что-либо предпринимать. Мы должны поддерживать Васигилию уверенность, чтобы в её интригах никому ничего не известно. Если это предательство раскроется, у Васигилы будет время совершить новые предательства, о которых мы не догадаемся. Самое разумное знать всё, но до поры скрывать это. Хорошо. Я буду молчать, пока ты сам не веришь мне говорить. Моя гордыня всегда уступает твоей мудрости мы слишком долго задержались в святилище напомнил ей пророк вероятно уже стемнело